в 1939 году любители великих мастеров помещались на втором этаже небольшого удивительно унылого с виду трёхэтажного домика, как видно, отдававшегося в наём в самом неприглядном, верденском районе Монреаля. Школа находилась прямо над ортопедической мастерской. Любители великих мастеров занимали одну большую комнату с крохотной, незапиравшейся уборной. Но на перекорчи ему, когда я вошёл в это помещение, мне оно сразу показалось удивительно приятным. И там у была причина. Все стены этой преподавательской были увешены картинами, главным образом акварелями работы МС Ёшото. Мне и сейчас иногда видится во сне белый гусь, летящий по невыразимо бледному голубому небу. Причём и в этом главное достижение смелого и опытного мастера глубизна неба, вернее дух этой глубизны. отражён в оперении птицы. Картина висела над столом мадам Ёшото. Это произведение и ещё две-три картины, схожие по мастерству, придавали комнате свой особый характер. Когда я вошёл в преподавательскую, мадам Ёшото в красивом чёрном с вишнёвым шёлковом кимоно подметала пол коротенькой щёткой. Это была сидовласая дама, чуть ли не на голову выше своего супруга, похожая скорее на малейку, чем на японку. Она поставила щётку и подошла к нам. Всё её Шото представил меня. Пожалуй, она была ещё более непроницаемой, чем всё её Шото. Затем всё её Шото предложил показать мне мою комнату, объяснив по-французски, что это комната их сына, который уехал в Британскую Колумбию работать на ферме. После его продолжительного молчания в автобусе я обрадовался, что он заговорил, и слушал его с преувеличенным воодушевлением. Он начал было извиняться, что в комнате сына нет стульев, только циновки на полу. Но я сразу уверил его, что для меня это чуть ли не дар небес. Кажется, я даже сказал, что ненавижу стулья. Я до того нервничал, что скажи мне, будь то в комнате его сына день и ночь стоит вода по колено, я завопил бы от восторга. Возможно, я даже сказал бы, что у меня редкая болезнь ног, требующая ежедневного, и, по крайней мере, восьмичасового погружения их в воду. Мы поднялись наверх по шаткой деревянной лестнице. мимоходом я подчеркнул в разговоре, что изучаю буддизм. Впоследствии я узнал, что и он, и мадам Ёшото пресвитериане. До поздней ночи я не спал. Малайско-японский обед мадам Ёшото целиком то и дело подкатывался к верху, как лифт, распирая желудок. А тут ещё кто-то из супругов Ёшото застонал во сне за перегородкой. Стон был высокий, тонкий, жалобный. Казалось, что стонет не взрослый человек, а несчастный недоношенный ребёнок или мелкая искаличная зверушка. Ни одна ночь не проходила без концерта, но я так и не узнал, кто из них издавал эти звуки и по какой причине. Когда мне стало совсем невыносимо слушать стоны в лежачем положении, я встал, сунул ноги в ночные туфли и в темноте уселся на пол, на одну из сыновок. Просидел я так часа 2 и выкурил несколько сигарет. Тушить их приходилось о подошву туфли, а окурки класть в карман пижамы. Сами её что-то не курили, и в доме не было ни одной пепельницы. Уснул я только часов в 5:00 утра. В 6:30 месье её что-то постучал в мою дверь и сообщил, что завтрак будет подан без четверти 7. Он спросил через дверь, хорошо ли я спал. Я ответил: "Да". Я оделся, Выбрав синий костюм как самый подходящий для преподавателя в день открытия курсов и к нему красный ручной работы галстук, мне его подарила мама, и не умываясь побежал по коридору на кухню. Мадам стояла у плиты, готовя на завтрак рыбу. Мс. Йошота в брюках и фуфайке сидел у кухонного стола и читал японскую газету. Он молчаливо кивнул мне. Никогда ещё они не выглядели более непроницаемо. Вскоре мне подали какую-то рыбину со слабыми, но довольно явными следами засохшего кетчупа на краю тарелки. Мадам Ёшота спросила меня по-английски. Выговор у неё был неожиданно приятный. Может быть, я предпочитаю яйца, но я сказал: "Нет, нет, спасибо, мадам". Я добавил, что никогда не ем яиц. Всю Ёшота прислонил свою газету к моему стакану. И мы все трое молча стали есть. Вернее, они оба ели, а я также молча с усилием глотал пищу.